Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Ой, Филимон, ты не представляешь! Я сейчас недавно радио слушала. Кошмар! Что происходит на дорогах? То какая-то авария, то пешехода сбили. Ужас! Даже не знаешь, дойдешь ли до дома здоровым. Угу, нужно быть очень внимательными и на дорогах, и нужно знать и правила дорожного движения, и я бы сказал, даже правила уважения тоже нужно знать. Кстати, у нас сегодня в гостях... Дядя полицейский. Пусть он нам расскажет, как здоровым дойти до дома. Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. Здравствуйте, лимон Любознайка и ребята. И чтобы не попасть в аварию и... Прийти всегда здоровым домой, то если вы начинаете переходить улицу, во-первых, смотреть направо, налево. Если не приближается машина, тогда можно переходить улицу. Дойдя до половины дороги, опять надо посмотреть на правую сторону, чтобы туда не шла машина. И, ребята, если вы переходите по пешеходному переходу, тогда всегда приходите. Не забывайте смотреть по сторонам, чтобы этот переход был для вас безопасен Конечно, в тех местах, где нет перехода, не советую вам переходить улицу Потому что там шофер не может предвидеть, что вы там приходите Выходя из автобуса, троллейбуса, трамвая, лучше подождать, пока эта большая машина от вас отъездит И вы можете уже смотреть по сторонам и видеть, что переход через улицу безопасен забывать никогда, уходя из дома, и в светлое время, и в тёмное время, взять с собой светоотражатель, потому что даже при освещенной дороге, если у вас есть светоотражатель, вы будете для всех лучше видны, чем без этого. Лучше, если этот светоотражатель висит у вас, ну... На уровне колена Для маленьких ребят, конечно, может она быть выше И чем больше у вас на одежде таких светоотражателей Хоть полос, хоть какие-то картинки Это лучше для того, чтобы вы можете себя сделать видимым и в тёмное время для шофёра машины Если вы едете с мамой, с папой в школу, в детский сад Никогда не забывайте пристегнуть ремень безопасности И если это забудут делать ваши родители Вы можете им всегда это припомнить Что при движении машины должны быть все ремни безопасности И у шофера, и у пассажиров застегнуты Если вы катаетесь на велосипеде, рула или роликовых коньках Учитывайте, что с этими средствами вы движетесь очень быстро И вас э, другие э, могут не заметить Выбирайте тоже место для этих, так сказать, игр в Безопасное место, где... Нет поблизости машин, и одно такое требование отраженных правил, это то, что на велосипеде переезжать пешеходный переход э, запрещено. При переходе пешеходного перехода надо взять велосипед, катить его рядом и лучше кататься на велосипеде, на велосипедной дороге. Велосипедист должен, если кататься на дорогах, иметь с 10 до 14 лет, иметь при себе удостоверение, знание правил дорожного движения, и это можно сдать экзамен в каждом учебном предприятии или даже у полиции. Мы принимаем эти экзамены, чтобы получить право на вождение велосипеда. Ну, для безопасности всегда советую надеть шлем велосипедиста. Если Если вы водите велосипед... Место, где передвижаться Самое лучше выбирать Специальные дороги, которые в Таллине Скажем, выстроены для велосипедистов И смотреть, чтобы Не попасть там на эту же Дорогу, где передвижаются Пешеходы, могут быть столкновения С пешеходами, это в последние годы Случается часто И если стали свидетелем Какого-то транспортного происшествия Всегда можно дать Об этом знать полиции По короткому номеру 110 И при этом полиции надо сказать, конечно, в первую очередь, где вы находитесь, представиться и тогда рассказать уже, что вы видели и что случилось. Кручу, кручу, кручу, педали кручу.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 знаю куда Хочу, хочу, чтобы это было всегда Сильней, сильней, сильней Лишь зубы сомкнул Но я назад не поверну Пусть, пусть дорога вдаль бежит Грусть, пусть на сердце не лежит Мне всё на свете по плечу Из песни этой Качу по свету, качу, качу, куда хочу Качу, качу, куда хочу